Жила-была корова, небольшая такая корова, даже маленькая, коровка такая, а однажды коровка поняла, что она божья, взмахнула крыльями и полетела, вот такая история.